Ирина Такмакова «Аля, мистер Блот и буква Z Повесть-сказка». Глава первая. Стояла невообразимая, небывалая, неслыханная жара. Уже с самого утра градусник на стенке дома показывал 29 в тени. Не спасал даже холодный душ, который мама устроила, приделав разбрызгивательный наконечник к поливальному шлангу. Аля просто изнывала в этом нестерпимом пекле. Не хотелось ни гулять, ни читать, даже лениво смотреть телевизор, и то не хотелось. Елки и березы вокруг дачи стояли неподвижные, точно театральные декорации. Ни листик не шелохнётся, ни веточка не дрогнет. Мама вернулась из магазина вся красная, распаренная, еле волоча ноги. Из почтового ящика у калитки она достала газету и письмо, и, взглянув на конверт, протянула письмо Али. «Александра, это тебе», — сказала она, отдуваясь и прямо-таки роняя себя в раскладное кресло. «Когда-нибудь это жарище кончится?» — спросила она, ни к кому особенно не обращаясь потому что ни Аля, ни бабушка, ни попугайчик Рики ответить на этот вопрос не могли. Аля поднялась в свою светелку под крышей. Там было еще жарче, чем внизу. Но все равно она присела на краешек старенькой тахты и нетерпеливо разорвала конверт. Письмо было от Антона. Что он там пишет, верный ее дружок? Небось, тоже весь расплавился от жары. Однако нет. Письмо от Антошки было бодрое, даже более чем. — Алька, — писал Антон, — ты помнишь наш уговор или нет? — Ой, — подумала Аля, — помнить-то я помню, только немножечко подзабыла. С ума сошел в такую жару! А уговорились они вот о чем. Дело в том, что, отпуская ребят на каникулы, Учительница Юлия Викторовна сказала, что в третьем классе появится у них еще одна учительница, Ангелина Ивановна, и что преподавать она будет английский язык. И тогда Аля и Антон уговорились, что за лето они немного подготовятся и самостоятельно выучат все-все английские буквы, и как они называются, и как они произносятся, и, может быть, даже выучат некоторые слова. И вот Антон... Уже честно, как договаривались, начал заниматься. А она Аля. «Эх ты, лень перекатная!» — опругала Аля самую себя. «Вот теперь догоняй Антошку!» А бабушка говорит, что на свете всего хуже — это ждать и догонять. «Я учу алфавит и кое-что могу прочесть и даже написать!» — говорилось дальше в Антошкином письме. «Мне сначала не хотелось. Каникулы все-таки!» Да только вот у нас гостила мамина подруга. Она вообще-то детские книжки пишет. Услыхала она, как я все бормочу, учить не учить английский алфавит. И тут же такой стишок сочинила, чтобы меня, как она сказала, простимулировать. Я немного на нее обиделся, а потом и обижаться не стал. Вот он какой этот стишок. Может, он и тебя простимулирует? Кто не знает алфавит, тот имеет бледный вид, не осилит он букварь, не заглянет он в словарь, коли вместо алфавита голова трухой набита. Ты не сладишь с языком, так и будешь дураком. Я решил дураком не быть, начал учить буквы и сам стал кое-что сочинять. Правда, не совсем английское, но все же. Смеешь прочесть? Попробуй. Хочешь песенку спою? How are you? От дружочка нету тайн — thank you, I'm fine. Кто бежит там со всех ног — little dog. Кто мурлычет мне в ответ — pussycat. Кто в реке нырять мостак — goose and duck. Что по озеру плывет? little boat. По правде сказать, Алька, вместе учить было бы интереснее. Когда я один, ничего веселого не происходит, ничего волшебного. Но ты знаешь, о чем я говорю? «Помнишь, как мы искали солдатика? Громотейку и вреднюгу, помнишь? Перепута! А как ты-то там? Может, у тебя творятся какие-нибудь чудеса?» «Какие уж там чудеса?» — усмехнулась про себя Аля. «Жарище несусветное, мозги стали какие-то коровьи. Да, плохо дело. Чего это Антошка понаписал?» Как же тут прочтешь, когда я ни одной буковки пока что выучить не успела? Кто не знает алфавит, тот имеет бледный вид, — повторила Аля две строчки из присланного стишка. Ну, положим, вид у меня не бледный, — продолжала размышлять Аля. Наоборот, я вся красная от жары, но это дело не помогает нисколечко. Что ж, надо написать Антону, мне отвечать на письма невежливо. Во всяком случае, так считает моя бабушка. Где-то тут была старая тетрадка в клеточку, там еще оставались чистые листочки. али нашла тетрадку, вырвала из нее листок, положила перед собой, написала. «Здравствуй, Антошка!» Отложила ручку в сторону и задумалась. Неприятно все-таки признавать, что по одной только лени ты нарушила уговор. Друзья на самом-то деле так не поступают. Итак, «Здравствуй, Антошка!» Вернулась Алек к начатому письму. Но тут вдруг...